Глава 10 Радужный разлом класса Матрешка. Северо-восточная часть Иркутского эпицентра. Герцогу Доброхотову уже некоторое время снились странные сны. Странным в них было то, что он, по пробуждению, не помнил, о чем были эти сны. Испытывал он лишь непонятную тревогу, а вот его общее эмоциональное состояние сильно разнилось от глубокой эйфории до полной депрессии. И это было странно. Герцог сократил алкоголь, увеличил физические нагрузки и даже прошел детокс, попутно помедитировав почти сутки. Ничего не помогало. Он даже начал задумываться о том, не стать ли ему вегетарианцем. Но тут его осенило. Ему срочно нужен был Галактионов. Зачем? Неважно. Но он нужен очень срочно. Поначалу герцог попытался связаться с бароном дистанционно. Но у него ничего не получилось. А неистовое желание поговорить с Александром все росло и ширилось. Проскользнувшая была мысль просто слетать к барону в имение почему-то сразу же откинулась его разумом как неправильная и неразумная! Он искал возможности встретиться с Александром вне его имения, и вот подвернулась удачная оказия. Его помощник Прохор Веревкин доложил господину, что Галактионов забронировал прохождение Ледяного кольца. Это было странно? Очень странно. Но если не учитывать, что это был именно Галактионов, в Ледяном кольце уже был сам Алмазный король. Правда, недолго. С его силой он мог бы попытаться там сражаться, вот только в одиночку это делать глупо. А у его людей не было ни подходящих навыков, ни снаряжения. Да и, честно говоря, твари из этих разломов выходили чрезвычайно редко. А смерть двух-трех сотен мирных людей была не такой уж большой ценой за риск опытных одаренных. «Империя большая, бабы еще нарожают». Долго не раздумывая, герцог собрал свою ближнюю гвардию, снарядил их по максимуму и выдвинулся к разлому. Вот только немного опоздал. Галактионов уже прибыл, и был он не сам, а с северной принцессой, что немного удивило Доброхотова. Увидев их, герцог рявкнул своим людям к бою. Удивились его гвардейцы, немного удивился даже он сам. Но бойцы приказ выполнили. Однако, несмотря на призывы Доброхотова остановиться, барон с принцессой прыгнули в разлом. Заходить внутрь не было никакой необходимости. Не отменяя приказа, они расположились вокруг разлома, приготовившись к бою. Гвардейцы украдкой перешептывались, опасаясь, что их услышит герцог. Но практически все были в шоке. «Абсолют Галактионов! Герой Империи!» Человек, который столько сделал для всего мира... ах, к черту регалии! Помимо всего прочего, Галактионов был, возможно, самым опасным человеком в этом мире. И несмотря на крутость Доброхотова, все его бойцы испытывали сейчас экстремальный скептицизм. Но слушаться герцога означало подписать себе смертный приговор. Поэтому бойцы подчинились, тем более, что прямого приказа атаковать Галактионова пока не было. Ожидание затянулось на несколько часов, а затем из портала вылетела, поскакав по зеленой травке и орошая ее странной голубой кровью, голова чертового дракона, что визуально дымилось, так как температура с той стороны разлома была около абсолютного нуля. За головой вылетел какой-то старый ржавый сундук, а уже затем выскочили Галтионов и Хельга. И та аура сила, которая от них исходила, Очень сильно не понравилось герцогу Доброхотову. А еще у принцессы были крылья. «Огонь!» — рявкнул он. И у него в голове вспыхнула яркая желто-коричневая вспышка, когда закладка, наконец, сработала, и он потерял контроль над телом. Хорошо, что я вспомнил один момент перед выходом. Душу циклей я-то захватил, ядра хлада тоже. Вот только для того, чтобы ледяного дракона снова воплотить в его физическое тело, мне нужна была целая куча ингредиентов, которых у меня нет. И это натуральная задница. Но! Можно немного оптимизировать процесс, и для этого мне нужна часть этого дракона. Мне безумно было его шкуру, кости, кровь и прочие ингредиенты, что имели колоссальную стоимость в нашем мире. Но времени до закрытия разлома оставалось всего ничего, и главной проблемой было убраться отсюда самим. «Саша!» — закричала Хельга, когда я, развернувшись на 180 градусов, рванул в противоположную сторону. Я лихо срубил голову дракона с плечи и потащил ее к разлому. Хельга поняла это мое действие по-своему и, быстро взмахнув крыльями, подхватила сундук дракона и метнулась к выходу, швырнув его вслед за головой. После чего, взявшись за руки, мы выпрыгнули наружу, чувствуя, как схлапывается пространство у нас за спиной. «Огонь!» — раздалось снаружи. Как всегда бывает в критических ситуациях, время вокруг меня ощутимо замедлилось, пока я анализировал окружающую обстановку. Доброхотов таки дождался меня со своими людьми. И прямо сейчас, похоже, нас хотели немного убивать. Почему? Да потому что внутри Доброхотова развернул свои сети Морфея, захватив управление над телом и разумом герцога. Да как так-то? Быстро пролетели в голове все события последних недель. Посещение столицы, вынос агентов темных богов, раздача артефактов заинтересованным лицам. Вот только Доброхотов после активной фазы войны с бывшей империей драконов, ныне, скорее всего, филиалы империи темных богов, убрался к себе в умение и не отсвечивал. Честно говоря, я думал, что у него хватит сил сопротивляться сонному башку. А нет. Мой косяк. Матнють. Ладно, кто виноват и что делать, решать будем чуть позже. Прямо сейчас нужно решить вопрос с этими несчастными. Да-да, под несчастными я подразумеваю гвардейцев Доброхотова, кто все еще оставались нормальными людьми. Видимо, Морфий не хотел спугнуть своего будущего, точнее уже нынешнего слугу, и не разменивался на мелочь, сразу терроризируя самого Доброхотова. Умное решение, чего уж. Вот только убивать невинных людей мне точно не хотелось. Все эти гвардейцы преданные Империи и храбро сражались против Восточного Веррата. Они заслужили жизнь. Поэтому сначала я, бесцеремонно схватив Хельгу за шкирку, подкидываю ее в воздух, а сам ухожу в тень с линии огня. К слову, стреляли далеко не все гвардейцы. Подстреляли, я имею в виду в том числе и всякие смертоубийственные техники, что полетели в меня и часть из них направил сам Доброхотов. «Заморозь! Не убивай! Мудак мой!» Такие быстрые приказы я отдал Хельге, когда вынырнул из тени. И тут же подумал, поймет ли она, кто такой мудак. Хельга поняла, и ее ледяной покров накрыл поле боя. Гвардейцы Доброхотова были сильны. Гвардейцы Доброхотова были хорошо подготовлены и экипированы. Вот только от северной принцессы, только что прошедшей эволюцию, точнее ее мощи, противостоять они не смогли. Большинство из них оказались скованы льдом. На ногах остался сам герцог, еще четверо его самых сильных одаренных. Сам мудак! внезапно раздалось от Доброхотова. Выглядел он, надо сказать, очень странно. Неестественно скрюченный с безумными глазами. Он выпустил в меня шаровую молнию. Чертовски сильную и быструю шаровую молнию, которая сильно бы сняла мой доспех вот только. В последний момент он совершенно нефизиологично дернул рукой, и молния отправилась практически вертикально вверх, где и рассыпалась веселым салютом. Я присмотрелся к его душе, и Малеха прифигел. «Ну нифига себе!» «Обей меня!» Снова захрипел алмазный яростно вращая глазами, так что я решил, они вот-вот у него вывалятся. Хельга не зевала, и уже точечными заклинаниями, уворачиваясь от атак, заморозила трех из четырех оставшихся на ногах гвардейцев. Кроме Доброхотова, в строю остался только один — одноглазый Прохор, которому герцог почему-то не вернул глаз. Скорее всего, в воспитательных целях. Так-то герцог хоть и был патриотом, но как человек он был говно, и это все знали. И вот прямо сейчас человек-говно, то есть герцог-доброхотов, сопротивлялся влиянию Морфея. Честно говоря, такое я видел в первый раз. У Морфея или получалось забрать власть над человеком, либо нет. Алмазный мудак даже не знал, что он только что сотворил. Он прямо сейчас поджег пукан одному темному ублюдку, который людей-то считал за букашек. Шаг сквозь тень и я отбрасываю в сторону стремящегося прийти на помощь своему господину Прохора прямиком в ледяные объятия Хельги и хватаясь за голову герцога, вливая в него сразу кучу энергии. «А он силен!» — пронеслось у меня в голове. «И это я не про Бога, это я про человека, очень сильного человека, которым являлся Максимилиан Доброхотов. В обычной ситуации, будь он в здравом уме и твердой памяти, Мы бы знатно с ним потанцевали. Но прямо сейчас я был переполнен сброшенной энергией от моей принцессы, и Алмазный представлял собой прекрасную цель для сброса лишнего. Я лил до того момента, пока у него не перегорел предохранитель, и герцога просто не отрубила. Доброхотов осел на землю, а я аккуратно его подхватил, чтобы он не ударился своей дурной головой. Тут же рядом оказалась Хельга, которая справилась с последним из защитников Доброхотова. «Помочь?» — поинтересовалась она. «Следи за округой!» — бросил я и нырнул в духовный мир. Вот только меня там уже никто не ждал. Морфей позорно сдриснул, напоследок попытавшись сжечь мозг своей неудавшейся марионетки. Я успел в последний момент, чтобы немного сгладить этот эффект. Получилось ли у меня? Фиг знает, но что я почувствовал, так это остаточные эмоции Бога. Морфей боялся. Сильно боялся. Нет, не меня. Он боялся вполне ощутимой для него в данный момент угрозы. Я уловил его остаточные воспоминания. Где-то в многомерной вселенной мои братья вышли на охоту. Большую охоту. Я вынурнул наружу и понял, что я глупо улыбаюсь. Мой подарок дошел до адресата. И братья, как обычно, не стали затягивать. Кажется, в ближайшее время Морфею будет немного не до этого мира. Думаю, что на Доброхотова он поставил очень многое. Я почувствовал внутри его разума еще одну мерзкую закладку. Если бы герцог смог ко мне прикоснуться физически, то этот подарок Бога мне бы сильно не понравился. Прямо сейчас закладку я обезвредил, невольно испытывая благодарность Доброхотову за то, что он сопротивлялся до конца. Простой человек помешал планам Бога. «Каждый раз для Бога это большая неожиданность. Идиоты!» «Он жив?» — спросила Хельга, кивая на герцога, потом сбилась, поняв, что вопрос поставлен некорректно. Она сама прекрасно видела, что он жив. Физически. «В смысле, он в порядке?» — перефразировала принцесса свой вопрос. «Да кто его знает?» — задумчиво почесал затылок я. «Вот очнется, узнаем, если он вообще очнется. Но очнуться ему обязательно нужно. «Почему это?» — поинтересовалась принцесса. «Он важный свидетель, но он знает за подполье», — хмыкнул я, доставая из кармана свой телефон. «Какое подполье, Саша?» — офигела Хельга. «Антиморфеевское», — пояснил я. «Все равно непонятно», — нахмурилась принцесса. «Потом пояснил». Я поднял указательный палец, предостерегая принцессу от дальнейших расспросов, и радостно проговорил в трубку. «Иван Васильевич!» У меня для вас чрезвычайно важный пациент. — Кто? — Андеросов-старший не стал терять время на вежливое приветствие. — Алмазный му... В смысле, герцог Доброхотов. — Доброхотов? — в голосе князя проскользнуло сильное удивление. — Что с ним? — Сложно сказать. Но нужны вы, Иван Васильевич, именно вы. — И да, не могу его к вам отправить. Я тоже должен в этом поучаствовать. — И, прошу прощения, как можно быстрее. — Так я уже лечу? — раздался удивленный голос князя. — А ты сам где, Саша? — Все-таки зачетный у меня тесть. Да — Да-да, без дураков. — Стоп, что он сказал? — В смысле что? В смысле я где? — Я разломы закрываю. «Саша — Саша! — гаркнул Андросов так, что я рефлекторно убрал трубку от уха. — У тебя жена рожает! Ты где шляешься? — Упс. — Катюха рожает. — Почему-то шепотом поинтересовалась Хельга. Рев раненого бизона, то есть в обычное время такого вежливого и интеллигентного князя, было сложно не услышать. Походу, да. Я нажал отбой, вскочил на ноги и бросился сначала к голове, а потом к сундуку, потом к бессознательному доброхотову, затем оглядел замороженных людей. Давно я не был так близок к панике. Жены и дети — это хорошо, но это всего вторые роды в моей жизни мне к такому моя прошлая жизнь все таки не готовила». «Так, так-так, так-так-так-так-так», бормотал я торопливо. «Саша!» — покрикнула меня Хельга. «Лети, я сама справлюсь». «Точно?» — остановился я, как вкопанный. «Голову заморозь, народ разморозь. Доброхотова за... с ним ничего не делай. Его ко мне в усадьбу, в сундук». «Саша!» — Хельга быстро подошла ко мне и взяла моё лицо двумя руками. «Я справлюсь, Саша». Без тебя же раньше как-то справлялась. «Но...» — начал я. Но, увидев ласковую улыбку на лице уже моей принцессы, тоже улыбнулся. «Спасибо, милая». Короткий поцелуй был мне наградой. «Все, давай лети. Я наведу тут порядок. И тоже скоро буду». А я собрал силы и рыбкой нырнул в тень. Так будет быстрее, чем ждать буревестников. С ума бы не сойти. Я снова стану папашей. Кажется, к этому можно даже привыкнуть. Где-то в многомерной вселенной. Неназываемый сидел на своем троне и, прикрыв веки, сканировал мироздание. Последние новости от его союзников были одновременно неутешительными и вдохновляющими. Морфей, кажется, потерял свое главное преимущество — скрытность его миров. Этой его способности завидовали многие боги, ведь большинство из них не могло сотворить ничего подобного. И после захвата очередного мира никто не мешал кому-то прийти и отбить его обратно, например, охотникам. Боролись с этим кто как мог. Сам неназываемый заражал миры скверной, и получить их обратно для нормальной жизни было практически невозможно. Но Морфей превзошел всех, выдергивая захваченные миры за изнанку многомерной вселенной. Секретная технология. Но, кажется, она уже не такая уж и секретная. Самое обидное, что секрет раскрыли как раз охотники, которые уже прорвались в несколько миров Морфея, где началась настоящая бойня. Мудрейший до сих пор расстраивался от утраты части своих сил. Похоже, у него это случилось в первый раз, и он очень страдал. Но, как говорится, нечего было расслабляться. Прямо сейчас он тоже временно вышел из строя. Да, его союзники ослабели, это минус. Но это шанс опередить их в погоне за запретным миром. Это несомненный плюс. Именно сейчас неназываемый решил сделать свой ход. Упыри, чьи души он отправил на воплощение в один резервный мир, уже должны были дойти до кондиции. Учитывая вполне удачный первый опыт по первой экстренно воплощенной волне, упыри могут доставить множество проблем жителям строптивого мира. Если в первый раз человечество справилось, то прямо сейчас их ждет сюрприз. Упырей будет больше. Намного больше. «В тысячи раз больше, и земля падет под напором его войск совсем скоро!» Неназываемый улыбнулся своим мыслям и отдал приказ. «Ничего не произошло!» «Он отдал повторный приказ!» «Снова ничего не произошло!» «Прямо сейчас во всех уголках земли должны были открываться порталы скверны», из которых должны были выбегать его верные миньоны, пожирая людей и усиливаясь с каждым убитым человеком, вот только никто никуда не пошел. Неназываемый с рычанием потянулся к нужному миру, но ничего не увидел. С проклятиями он использовал драгоценную энергию и открыл портал в нужный ему мир, который незамедлительно шагнул. «Жалкие лентеи! Можешь работать, сладкое мясо!» С порога заревел неназываемый, но тут же заткнулся, удивленно озираясь. Что за? Сотни тысяч упырей прекратили свои занятия и развернули головы в сторону своего хозяина. Глаза их горели скверно, а их. Да что за херня тут творится! Внимание неназываемого привлекли неестественные для нежити части тела, что находились на уровне пояса. Что за. Прямо в центре этого мира светился странным светом. Странный артефакт. Внешне он напоминал осколок каменной плиты, покрытый какими-то нелепыми рисунками маленьких бородатых людей. Вот только аура, что от него исходила, это была аура первозданного хаоса. Того самого хаоса, что был до возникновения их богов, а, возможно, и самой Вселенной. И этот артефакт сейчас управлял его миньонами. Управлял своеобразно, но очень эффективно. А когда орды его миньонов медленно направились к своему господину со вполне определенными намерениями, не неназываемо испугался. Чертовски сильно испугался. Он в ужасе прыгнул обратно в портал, захлопнул его за собой и в мгновение ока уничтожил этот мир вместе со своим неживым воинством. Воинство, которое должно было преподнести ему на блюдечке его приз, а вместо этого попыталось «Какого хрена?» Совсем по-человечески заорал темный бог в пустоту, потрясая кулаками. Его злость и испуг можно было понять, ведь он прекрасно знал одну вещь. Его элитная армия уничтожена, но артефакт первородного хаоса так просто не уничтожить. И он сам выберет, где и когда ему появиться в следующий раз.